Ты уже знаешь, милый Ансельм, что мой отец есть тот самый Саламандр, о котором я тебе рассказала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми он многих дразнит. Он часто говорил мне что для тех духовных свойств, которые были тогда указаны князем духов фосфором как условие обручения со мною и с моими сестрами, теперь имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно злоупотребляют, а именно это называется наивной поэтической душой. Часто такую душою обладают те юноши, которых по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования толпа презирает и осмеивает. Ах, милый Ансельм, ты ведь понял под кустом бузины мое пение, мой взор. Ты любишь зеленую змейку, ты веришь в меня и хочешь моим быть навеки. Прекрасная лилии расцветет в золотом горшке, и мы будем счастливо, соединившись, жить блаженную жизнь в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю,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 Все враждебные начала, обитающие в зловредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувство человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. «Берегись, старухи, милый Ансельм, она тебе враждебна» так как твой детский чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели.